В сражении с темными паладинами Ванхок получил некоторые травмы, однако все еще держался. Сайюн в открытую демонстрировала свою силу, уничтожая фанатиков и демонов еще до того, как они успевали нанести удар. Способности берсерков раскрывали истинный наступательный потенциал. Их было трудно пробудить, но и возможности они давали просто превосходные. Виит продолжал источать холодную ауру, замедляя подступающих противников. Дзынь, из-за низкого сопротивления холоду противники были заморожены. Виит смахнул копьем, раскалывая на куски заледеневших фанатиков и превращая большинство из них в серые дынки. С течением времени проклятия становились слабее, так что их нынешняя ситуация не была абсолютно безнадежной. Но самая большая проблема заключалась в том, что им нужно было делать дальше. Нельзя сказать, что мы не можем оторваться от преследователей. Но если мы вырвемся слишком рано, то церковь Эмбинью разозлится еще больше и бросится к беженцам. Они должны выиграть время, непрерывно отвлекая на себя внимание церкви Эмбинью, И в довершении они должны были остаться в живых. что делало задачу еще более раздражительной. «Ха! А я бы мог вместо этого хорошо выспаться, нагрузить себе полную миску рамена с кимчи и наесться до отвала. Я мог бы лежать на диване, смотреть телевизор и просто приятно проводить время. Это все моя проклятая удача, что мне приходится иметь дело с чем-то подобным». А-а-а!» «А я что вам говорил? Это же вид! Только у него могут быть такие приключения!» Таверна, где сидел Барт, была окутана шумным весельем. Она была переполнена клиентами, которые, позабыв о своем пиве и закусках, разинув рты, смотрели на большие кристаллические шары. Естественно, Барт смотрел трансляцию вместе с остальными. «Хм, ну и что тут интересного?» Сначала они испугались каких-то монстров, потом ползли по подземелью и теперь, похоже, пытаются сбежать. Но когда прошло некоторое время, а да, это зрелище слегка увлекательно и от чего то странно затягивает. Сколько жизней беженцев висит на волоске от смерти! А затем вид с одними только своими компаньонами отправился вперед, чтобы выступить в качестве приманки. Опа! Такое решение! Таверна замерла, словно дохлая мышь. Игроки смотрели в большие хрустальные шары, словно загипнотизированные, забыв даже заказать новое пиво. Люди с замиранием сердца забыли абсолютно обо всем, наблюдая, как Сайюн, Виит и два его подчиненных убегают от разъяренной армии Эмбиню. Барт, не имевший познаний в тактике боя, не мог оценить, насколько хорошо Виид сражался. Кроме того, кроме как о кроликах, лисах и волках, он не имел ни малейшего представления о других монстрах. Таким образом, он принимал за правду все восторженные отклики о величии Виида на поле боя и его отточенных движениях, которые никто не смог бы повторить. Барт чувствовал что Виид что-то задумал. Встреча, которая была у него с Виидом, была короткой. Но еще тогда он понял, что это не тот человек, который будет пресать перед церковью Эмбиню, не имея никакого плана. А что за девушка рядом с ним, облаченная в маску? Она кажется мне знакомой. Это... это же моя дочь, не так ли? Торида. Слева есть хозяин. Торида призвал клан истинных вампиров, которые повышали свои уровни, высасывая кровь у фанатиков. В некотором смысле фанатики идеально подходили для вампиров, которые обожали чистую кровь. Повсюду можно было увидеть сцены противостояния вампиров и фанатиков. Среди атакующих также было много темных жрецов. которые пытались избежать вампиров и преследовали исключительно Виида. Именно он был их целью номер один. Повернув налево, Торида уперся в протекающую реку, а неподалеку стояла пирамида и сфинкс, возвышаясь над окружающим ландшафтом. Осквернившие церковь Эмбиню не должны уйти. К погоне подключились и рыцари на Вивернах, пикируя с неба и атакуя их копьями. А издалека в их сторону продолжал лететь ливень стрел и заклинаний. Армия Эмпиню подбиралась все ближе и ближе. С обеих сторон пирамиды и сфинкса уже сформировались клешни из фанатиков и демонов, окружившие их. Группа Виида больше не могла свободно передвигаться, будучи полностью окруженной и блокированной. Силы церкви Эмпеню отрезали все возможные пути для эвакуации. Поскольку демоны были слишком быстрыми, вид с компаньонами слишком много времени потратил на то, чтобы отбиться от них и не успели выбраться из окружения. Ах, я снова не смогу защитить его!» Саюн приготовилась бороться до самого конца. Что бы ни случилось, она была готова умереть, сражаясь за то, чтобы спасти жизнь Вииду. «Не останавливайтесь, нужно подниматься!» произнес Виид и стал карабкаться вверх по пирамиде. Она была построена в ступенчатом стиле, так что проблем с восхождением наверх не возникало. У Саюн были кое-какие сомнения относительно того, что стоит загонять себя в тупик, получая лишь самые небольшие преимущества в виде возвышенности. «Ах!» Саюн, наконец, достигла прозрения и последовала за видом. «Хозяин, здесь мы будем более уязвимы для стрел и заклинаний!» «Это хорошее место, чтобы перестать бежать и сражаться до самого конца!» Туриды и Ван Хок высказали свою точку зрения, однако полезли вверх за своим хозяином. За ними следовала целая орда фанатиков, демонов и солдат церкви Эмбеню. Помимо этого, каждый их шаг сопровождался атаками со стороны рыцарей на Вивернах. Однако Вииду в облике ледяного тролля и Союн с ее пробудившимися талантами берсерка всадники на Вивернах наносили не так уж и много урона. Учитывая то, что летающее подразделение насчитывало всего треть от начального числа, то они вполне могли выдержать их натиск. И, наконец, Виит достиг вершины пирамиды. Здесь располагалась усыпальница короля, которую он построил, вложив в нее всю свою душу и сердце. В то время, как сейчас он обладал должностью лорда Мора, раньше Вид был порочным предпринимателем, вовсю раскрывшим секреты и возможности строительного бизнеса. нещадно эксплуатируя людей для постройки такого огромного сооружения. Саюн, Ванхок и Торида прибыли к гробнице прямиком вслед за ним. Впечатляющий вид! Это было похоже на то, как если посмотреть с горной вершины. Отсюда было хорошо видно, как всю местность перед ними заполнили силы церкви Эмбени. Земля прямо-таки просела – от демонов, темных паладинов, колдунов, жрецов и фанатиков. Даже первосвященник Белони оставил позади пылающую крепость Серабург и лично повел к пирамиде свои войска. Думаю, я уже купил половину от необходимого времени. Группа Виида выиграла достаточно времени, чтобы сбежала две трети беженцев. Однако оставались еще дети и пожилые люди. которым нужно было намного больше времени, чтобы взобраться по холму и добраться до безопасной зоны. Таким образом, сейчас Вииду как никогда было важно удерживать на себе пристальное внимание церкви Эмбеню. Отмена скульптурной трансформации. Виид вернулся к своей первоначальной форме. Он снял временно экипированную кожаную броню и вместе с копьем убрал ее в рюкзак. В этот кульминационный момент, когда предстояло самое ожесточенное сражение, Виит решил избавиться от физически более выгонного тела ледяного тролля. Игроки, смотрящие трансляцию, задавались вопросом, зачем он это сделал? Зрители думали, что в спешке Виит допустил тактический промах и забрался на пирамиду по ошибке. В сознании зрителей стало вкрадываться подозрение, что Вид, возможно, уже сдался. От жизни в горах есть одно преимущество – сколько бы ни шел дождь, там всегда будет безопасно. С этими словами Вид вытащил из своего рюкзака скульптуру. Это была превосходная скульптура, которую он назвал «Проливной дождь и речное наводнение». Скульптура была аккуратно вырезана из горных пород, а благодаря использованию ваяния природы виду удалось изобразить дождь и реку, выходящую из берегов. Вояние великого природного бедствия. Дзинь. Вы использовали вояние великого природного бедствия. Характеристика искусства навсегда уменьшилась на 20. на 20 тысяч здоровья и маны.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 Вы можете погибнуть во время бедствия, так что будьте осторожны. Вид использовал ваяние великого природного бедствия, имея в запасе тысячу пять очков близости к природе, которые он накопил за все это время. Не уверен, что мы достаточно высоко, чтобы избежать катастрофы. До этого самого момента он лишь дважды использовал эту технику и получил весьма болезненный урок. Вояние великого природного бедствия идеально подходило для того, чтобы совершить самоубийство, если только оно не было активировано с соблюдением всех мер предосторожности. Завершив напряженный подъем на вершину пирамиды, теперь он мог без какого-либо беспокойства использовать этот разрушительный навык. В небе начали собираться черные облака, которые вскоре разразились проливным дождем. Это выглядело так, словно кто-то проделал дыру в небе, вызвав непрерывный поток низвергающейся воды. Дождь промочил всех – и Виита, и Саюн, и Тван Хока Сторида, и войска церкви Эмбеню. Начинается! Дождь не ослабевал ни на секунду, продолжая лить, как из ведра. Но до того момента, как великое бедствие заработает на полную катурку, виду и остальным нужно было сдерживать наступающих демонов. «Бог Эмбеню жаждет жертвы! Поднимаемся за ними! Явите им храбрость истинных верующих!» Демоны и фанатики толпились у пирамиды, а темные жрецы и колдуны посыпали в своих врагов заклинания за заклинанием. вид достал факел ушедших скульпторов, выкованный им из гелия. Этот предмет создавал барьер из манны, блокирующий дальние атаки, повышал уровень сопротивления к черной магии и проклятиям, а также существенно повышал восстановление манны. Сияющий меч! Из меча Виида вылетели сотканные из света птицы. Они уничтожали демонов и уничтожали демонов. и перехватывали прямо в воздухе летающие заклинания. Саюнд, будучи берсерком, сражалась впереди, находясь в самой гуще врагов. Свет и магия взрывались, перемешиваясь воедино и заливая вершину пирамид блестающими красками. Однако, несмотря на всю красоту происходящего, для тех, кто там сражался, это был сущий ад. Спустя 3-4 минуты Ван Хок не выдержал. «Хозяин!» Это мой конец. Я сожалею, что не смогу остаться с вами до самого конца. Ван Хок, чье здоровье достигло предела, был отозван. Если бы Виит мог себе позволить, он перевязал бы Ван Хока и отправил его в тыл. Однако у него не было ни секунды. В его сторону летело облако стрел и заклинаний, так что вид едва успевал уворачиваться и блокировать большинство из них, сияющих мечом. Цзинь, «Вас поразила магическая атака – Капьен Урана. Ваше здоровье уменьшилось на 869. Здоровье Виида упало ниже 34 тысяч, а Сайон оставалась живой лишь благодаря выносливости Берсерка. Выйдя прямиком на демонов, рвущихся убить Виида, она была тяжело ранена и стала мишенью для проклятий и боевых заклинаний. Она сражалась, нисколько не заботясь о себе». и получила больше ударов, чем сам Виид. С неба продолжал лить дождь, ослабляя заклинания и стрелы, что помогло им продержаться еще немного дольше. — О, такими темпами мы все умрем! С лица Виида стекали дождевые капли. Первосвященник Белони и его личные силы тоже прибыли к основанию пирамиды, а снизу доносились вопли фанатиков, на которых падали подскользнувшись на мокрых ступенях пирамиды «Огромные демоны». Бедствие, которого так ждал вид, наконец-таки началось. Пирамида и сфинкс были построены вместе, называвшимся рекой Оруд, королевства Розенхайм. Поначалу церковь Эмбиню считала, что этот дождь лишь слегка повысит уровень воды в реке, но сейчас заметила, что ливень вызвал настоящий потоп. Гарх! Вода! На нас несется вода!» Вода начала подниматься, заполняя все окружающее пространство. Вскоре демоны, фанатики и темные жрецы были уже по щиколотку в воде. Однако вода не показывала ни малейших признаков остановки, продолжая пребывать и пребывать. Река Оруд вышла из своих берегов, изливая пугающее количество воды. Все низины, расположенные между горами и холмами, а также равнины, опоясывающие пирамиду и сфинкса, залило водой. Великое природное бедствие, великий потоп. В армию церкви Эмпеню врезались волны размером с многоэтажный дом. а, -а, -а! Бушующие волны опрокидывали даже караклопов. Массивное войско было разбросано во все стороны, а фанатики пытались найти хоть какой-то способ выжить. Однако все вокруг было залито водой. Уровень воды быстро поднимался и вскоре был уже по пояс. Мелкие постройки сносило, а сломанное осадное оружие, камни и деревья плавали между монстров. Ревущая орда монстров больше не ревела. Мощное течение смыло фанатиков и похоронила их под слоем воды. Вид довольно улыбнулся, наблюдая за этим процессом. О, это и правда самый полезный скульптурный навык.